Глава тридцать шестая. Совет безопасности. «Ассоциативная память», — повторил Зернов. «Но то, что он произнес дальше, буквально заставило меня вздрогнуть. Этьен возник здесь биологически тот же, со всем объемом своей земной памяти, лишь отдельные участки ее были заблокированы». «Я думаю, блокада не была постоянной, что-то ослабляло ее. Время или воздействие внешней среды...» «Память возвращается», — любит говорить Фляж. «Только механизм этого возвращения нам неизвестен. Неразгаданная тайна мозга. Таких тайн много». «Как возникает воспоминание? Что его вызывает? Почему в одном случае возникает у человека...» Слуховые, в другом зрительные образы. Я не специалист, но специалисты высказывают предположение, что на височных долях больших полушарий нашего мозга находятся участки, связанные каким-то образом с механизмом воспоминания. Под действием очень слабых электрических импульсов на эти участки человек вспоминал давно забытое, причем всегда одно и то же, если воздействию подвергались одни и те же участки. Может быть, в одном случае роль электрического импульса сыграла цепочка ассоциаций. Одно слово, и эта цепочка освободила заблокированные участки. Помните радость, какой светилось его лицо, когда Анохин назвал Сен-Дизье? «Вспомнил», — сказал Тиен. Я все вспомнил. «А что такое Сен-Дизье?» — спросил Фляж. Городок во Франции, где Этьен, или вернее его земной аналог, работал портье во время войны. Там он стал предателем, не по доброй воле, конечно. Душевная слабинка, трусость, унижение, мало ли что толкает человека на подлость. А конфликт с совестью, если... Есть эта совесть, редко проходит бесследно. Воспоминания всегда мучительны. Так чему же он обрадовался? Тому, что освободилась память. Вы радовались, когда воспоминание о Второй мировой войне подсказало вам многое из забытого. А у вас убили сына, и все же блокада памяти тяжелее воспоминаний». Но это не его память. Он не мог отделить себя от земного Этьена. Механизм идентичной памяти толкал обоих к самоубийству. Кроме того, у здешнего не было выхода. Он знал, что его ожидает. А когда я узнал, что все то новое, или вернее старое, что подсказывает мне память, это не моя память, что мое пусть забытое прошлое, Не мое прошлое стало невыносимо горько, вздохнул фляж. Не улыбайтесь, вам просто этого не понять. Родиться взрослым, с чужой памятью, чужим опытом, информацией, как вы говорите, не тобой накопленной, а списанной с чужих шпаргалок. И опять чушь. Не было у нас шпаргалок, сразу родились обученными. Как у вас такие называются? Андроиды, киберы, роботы? И я слушал этот разговор с подавленным чувством удивления и жалости. Кто мог рассказать этим моделям об их повторном существовании? Неужели Борис? Зачем? Мое недоумение разрешил Томпсон. «Я читаю удивление в глазах нашего лжеполицейского», — засмеялся он. «Должно быть, он все еще полагает, что мы поверили сочиненной вами легенде. Мы не столь наивны, мой друг. Вашу газету мы зачитали до дыр, но чем больше читали, тем труднее верилось в то, что наш мир оторвался от вашего. Космическая катастрофа?» Возможно. Но почему на 16 страницах газеты мы не нашли даже упоминания о такой катастрофе? А ведь вместе с ней исчез огромный город и более миллиона жителей. Какие предположения вызвало это исчезновение, как оно отразилось в жизни оставшихся? Ни одного слова, ни одного намека. И где находится у вас этот... Исчезнувший город? В какой стране? На каком континенте? Во Франции? Но в нем говорят на двух языках. В Канаде? Я задал несколько наводящих вопросов Борису и выяснил, что никакого Парижа в Канаде нет. А в вашей парижской газете я нашел... Название наших улиц и наших отелей И даже снимок триумфальной арки И гранитных парапетов наших набережных И нашел еще кое-что Окончательно разбившее вашу легенду Заметку о звездах какого-то любителя Астрономии и карту звездного неба Обоих полушарий С пунктирным маршрутом искусственного спутника Последнее я не понял, но в небе И в звездах разобрался другое небо, другие звезды. «И начали ловить меня», — улыбался Зернов. «И поймал с Советом Безопасности и с Генеральной Ассамблеей». Борис в это время расшифровывал наши записи по истории города, и отвечал машинально, не задумываясь над тем, что даже многие слова в его объяснениях мне незнакомы и непонятны. Я спросил, чем занимается Совет Безопасности? Вопросами войны и мира. Когда возникают локальные войны, Совет вмешивается, применяется санкция. Если санкции не достигают цели созывается Генеральная Ассамблея. Я подумал и спросил сначала, что такое локальные войны, подбирая вопросы, как ключи к замку. Борис, не отрываясь, ответил, что те же войны, только в миниатюре с артиллерией, танками, реактивными самолетами, напалмом и ракетами. Я не спросил его ни о мощности санкций, Не о том, что такое танки, артиллерия, напалм и ракеты. Наш единственный оружейный завод изготовляет только автоматы и пистолеты с автоматической подачей патронов. Борис, конечно, знал об этом. Он просто забыл, с кем разговаривает и как надо мне отвечать. Поэтому я и выбрал ключевой вопрос, а задал его почти равнодушным, незаинтересованным тоном. «А сколько, мол, стран представлено в Генеральной Ассамблее?» Борис, даже не думая, буркнул. «Что-то около ста точно не помнит». Ответил и сообразил, что влип. «Ну, я и сказал. Выкладывайте правду, Борис. Ваша легенда чепуха, а мы не дети, чтобы верить сказкам». Тогда он сказал, что нам придется поверить сказки еще более чудесной и дал мне черновик своего предисловия к нашей истории города. «И вы прочли и упали духом?» — спросил я. «Нет. Конечно, требовалось мужество, чтобы осознать и примириться с тем, что ты родился уже взрослым, с готовым жизненным опытом и накопленной информацией. Но чувства неполноценности не было. Какое мне дело до того, что где-то